Слон. Клэр не отвечала, и я проверила GPS. Она была в машине, как обычно, по дороге от одного ученика к другому. Но тут я внимательнее пригляделась к ее маршруту на карте Лос-Анджелеса. Поворот, другой. Теперь я точно знала, куда она направляется – к дому с а й м о н а Я схватила телефон и снова набрала ее номер. Одни гудки. Я сверилась с картой. Ей оставалось всего несколько миль. Саймон предупреждал, что у нее есть пистолет, и я тут же представил ее с оружием в руках. Это ведь я подкинул ей идею убийства. Она просто идет по пути, который я ей указала. Еще один взгляд на карту. Она точно едет к Саймону. Некогда придумывать план. Я бросилась к машине. Остановись, Клэр, отчаянно твердила я. Не нужно этого делать.